Злата Романова Предатель замуж забывшего Пролог «Я познакомлю тебя со своим братом», восторженно говорит моя подруга Стася, когда я жалуюсь ей, что со мной знакомятся одни придурки озабоченные. Он как раз недавно расстался со своей злыдней. На этот раз навсегда. «Ты не представляешь, как я боялась, что на ней женится!» Булат просто мужчина мечты. Он тебе понравится, клянусь. Если он только что расстался, то вряд ли захочет так быстро заводить новые отношения. Сомневаюсь я. Разве они не были вместе несколько лет? Я не знакома с ее братом лично, но из ее рассказов о Злыдне знаю, что он встречался с ней долгое время. — Я тебя умоляю, — фыркает Стася. — Мужчины устроены не так, как мы, женщины. Увидишь. «Месяца не пройдет, как он уже будет с другой. И лучше бы, чтобы этой другой была ты. Вы же просто идеальная пара, Алис. Оба красивые, интеллигентные, психически здоровые, что немаловажно. Потому что, поверь мне, его бывшая была чокнутой. ебо бо на всю голову». «Извини, Стась, но то, что твой брат столько лет был в отношениях с такой девушкой, наводит на определенные мысли». Ты можешь считать его самым лучшим на свете, потому что он твой брат. Но раз у него тяга к девушкам с перчинкой, значит, мы с ним не пара. Я не такая. Я хочу уюта и спокойствия, нежности. Хочу выйти замуж и растить детей в крепкой семье с надежным мужчиной. Мне уже 25. Знаю, многие не хотят рожать до 30 в наше время, но я всегда думала, что у меня к этому возрасту будет хотя бы один ребенок. Не могу поверить, что у меня будут племянники от лучшей подруги. Уже разыгралась фантазия у Стаси. У вас с Булатом будут такие красивые дети. Ты меня вообще слушаешь? Нет, и не собираюсь. Пока сама не познакомишься с Булатом, я не буду слушать твои возражения. Давай в субботу. Он точно будет свободен в выходной. Уж два часа как-нибудь выделит. Тогда я ее остановила, заявив, что не хочу встречаться с ее братом, но через несколько недель на 22-летие Стаси, которое она с размахом отмечала в клубе, мы с Булатом все равно познакомились и понравились друг другу. Я словно потеряла саму себя, когда наши взгляды впервые встретились, а руки соприкоснулись. Между нами возникла мгновенная химия. Я готова была вспыхнуть, как спичка, вся затрепетала, краску ударила в лицо, а дыхание перехватило. Никогда ни один мужчина так на меня не действовал. Я буквально потеряла дар речи под горячим взглядом Булата Исаева. Он словно хищник, выслеживающий добычу, весь вечер не сводил с меня глаз, хотя я не принимал участия в танцах и веселье, предпочитая пить в одиночестве, в угловой кабинке задумчивым и неприступным видом. Я была очень разочарована, когда он исчез, не попрощавшись ни с кем, и даже не попытавшись поговорить со мной. Даже решила, что мне померещилось, он вовсе не смотрел на меня так, как я думала. Но уже на следующий день Булат позвонил мне и пригласил вместе выпить кофе. Сейчас я вспоминаю об этом с горьким смехом. Но тогда я просто голову сломала, гадая, что надеть, чтобы выглядеть с ног шибательно, и в конце концов пошла навстречу в коротком трикотажном платье и казаках с высокими каблуками. От бабушки мне достался редкий оттенок светлого блонда, и я принципиально не красила волосы, отращивая их до самой талии. Но редко распускала, чтобы не путались, поэтому в тот день они были собраны в высокий хвост, который Булат тут же захотел распустить. «Ты очень красивая!» Первое, что он мне сказал при встрече, заставив рассмеяться от смущения. «И тебе привет!» Не зная, куда деть руки, ответила я, стоя перед столиком, за которым он меня ждал, следя за моим приближением с тем же голодным выражением на лице, что и в клубе. Булат встал и, обхватив мою дрожащую ладонь теплыми пальцами, помог мне сесть за столик, галантно отодвинув стул. Ты очень красивая, Алиса. Садясь напротив, повторил он. Но готов поспорить с распущенными волосами ты будешь еще красивее. Покажешь мне? Я чуть не растаяла прямо на этом стуле. Подняв руки, я аккуратно стянула резинку с волос и расправила их, оставив несколько прядей спереди, чтобы они обрамляли мое лицо. Восхитительно! С маленькой интимной улыбкой прошептал Булат. И уже тогда я была влюблена в него по уши. Никто не устоял бы. Булат Исаев оказался тем самым мужчиной из фильмов. Мужчиной мечты. Красивый, самоуверенный, с чарующим голосом и неуловимым шармом. После нашего первого свидания, подвезя меня до дома, он сказал то, что должно было послужить для меня явным звоночком. «Мне нравится, что ты такая нежная и скромная, Алиса. Красивые девушки обычно всегда ставят на себе ценник. Вопрос только в цене. Но ты ведь не такая, правда?» Хотя женщина внутри меня возмутилась, я мысленно нашла ему оправдание, потому что была ослеплена любовью. Но это был не первый раз, когда он цинично высказывался относительно женского пола или обращался со мной, как с милой глупышкой. Словно я не личность, а просто его бездушный трофей. Мы встречались два месяца, прежде чем он сделал мне предложение. Я этого не ожидала, но была безумно счастлива, как и наши с ним семьи. Мои родители, конечно, не такие богатые, как его, но мой дедушка, папа и дядя сделали отличную военную карьеру и имеют обширные связи и знакомства. От болтливой Стаси я узнала, что мою кандидатуру в невесты не только одобрили, но и приняли с большой радостью. И все же, чем ближе становилась дата свадьбы, которую мы организовали буквально за полтора месяца, тем больше отдалялся от меня Булат хотя мы и так были не слишком близки, учитывая, как он берег свое личное пространство. Еще один звоночек, который я пропустила. «Я заеду к тебе сегодня после работы», — позвонил мне Булат за неделю до свадьбы. «Надо поговорить». «Что-то случилось?» — насторожилась я из-за его странного тона. «Да, поговорим при встрече». В итоге я бросила все свои дела и ждала его, дико нервничая, и накручивая себя. Оказывается, было из-за чего. Зайдя в квартиру, Булат не поцеловал меня, как обычно, не прижал к своему высокому телу, вдыхая аромат моих волос и накручивая длинные пряди на свои пальцы. Он выглядел холодным, словно чужой человек, и когда я потянулась к нему, отстранился, не давая прикоснуться к себе. «Что с тобой, Булат? Что-то не так? «Давай сядем». Пройдя мимо меня, уселся он на диван в моей маленькой, но стильной квартирке-студии, в которой я переехала после того, как окончила университет. «Ты меня пугаешь!» — нервно засмеялась я, присаживаясь на краешек кресла. «Нам надо отменить свадьбу!» Без подготовки сбросил он бомбу, глядя на меня жестким взглядом, словно это я, причина его недовольства. «А я застыла!» позволяя этим словам проникнуть в себя, переходя от неверия к ужасу, потому что по его тону было ясно, что он не шутил. — Почему? — еле выдавила из себя облизывая пересохшие губы. — Потому что это была ошибка, Алиса. И я обманывал сам себя, думая, что брак с тобой — это то, что мне нужно. Я теперь снова с Настей. — Настя. Его бывшая. Его эпическая любовь длящиеся годами и которые, как я думал, уже в прошлом. Почему вырвался у меня тот же вопрос на этот раз, просто пропитанный отчаянием? Почему Настя, а не я? Почему он решил вернуться к ней? Почему он вообще сделал мне предложение, если продолжал любить ее? Почему он так поступил со мной? Все эти вопросы я хотела задать ему, но у меня не двигался язык от слишком сильного потрясения. — У нас с Настей долгая история. — Зачем ты сказал он, поморщившись? — Черт, я не хочу вдаваться в подробности, но факт в том, что мы расстаемся, и свадьбы не будет. Все расходы я уже покрыл, кольцо можешь оставить себе. — Прости меня, Алиса, мне жаль, что так. Он не договорил, потому что получил этим самым кольцом, которое я сняла с пальца, прямо в глаз. — Твою мать! Можешь сосунуть свое кольцо, сам знаешь куда! — Закричала я, позволяя злости взять верх над душевной болью. «Убирайся отсюда! Ненавижу тебя, Булат! Я тебя ненавижу!» А потом убежала в ванную, чтобы запереться там и дать волю слезам, безутешно рыдая в полотенце несколько часов подряд. К тому времени, как я вышла, Булата уже не было. Больше я его не видела, что стало огромным облегчением, потому что забыть его оказалось мне не по силам и любое воспоминание причиняло сильную боль. Мне пришлось отдалиться от Стаси, которая когда-то была моей лучшей подругой, потому что хоть она и не говорила со мной о своем брате, видеть ее тоже было невыносимо. Жаль, что даже это не уберегло меня от новостей о нем, потому что его жена Настя оказалась блогером-миллионником, и против моего желания я время от времени натыкалась на статьи об их жизни, и их в ней, стоило мне зайти в социальные сети. Именно так я узнала, что через семь месяцев после свадьбы она родила ему дочь. А значит, на тот момент, когда он сделал мне предложение, он уже спал с ней за моей спиной. Была ли я для него просто способом заставить ее ревновать? Каким-то извращенным уроком? В любом случае, меня тупо использовали, и осознание этого только усугубило. Мое унижение и боль.